Глава 20. Актёров и актрис подлинного дарования в сущности не трогает, не удовлетворяет глупая похвала, беглый комплимент, грубые поздравления многочисленных друзей и широчайших знакомств. Для того, чтобы их чаяние было действительно удовлетворено, надо, чтобы в восхищении, которое им высказывают, они встретили какое-либо оригинальное одобрение, выраженное в точной фразе. Нужно, чтобы им говорили о том, что сами они считают сыгранным хорошо, и чтобы указали пальцем на то, что они сами находят переданным неудовлетворительно. Из этого внутреннего презрения, существующего у актёров и актрис к общелюбезным банальностям, рождается их доверие, вера в двух или трёх интимных знакомых, в двух или трёх людей вкуса, быкновенно неприятных и ворчливых. ютящихся в самых эксцентрических кругах, чье суждение однако оказывает на их игру единственное воздействие и влияние, и чья похвала одна даёт им радость. И вот на следующий день после вечера, проведённого в фойе Комеди-Франсез, Фастем отправилась к одному из таких интимных знакомых, который к её удивлению не пришёл повидаться с ней после спектакля. На улице Сен-Таполин она сошла перед небольшим особняком, выстроенным во второй половине XVIII века. возле городского вала, где некогда происходило катание карет, ныне же имевшим обветшалый вид здания, заброшенного и стоящего без жильцов уже много лет. В особняке с глухими амбразурами в нижнем этаже не было привратника, и лишь после десяти минут звонков старый слуга с забавным видом лакея из комедии старинного репертуара, разглядев сначала посетительницу сквозь потайное окошечко, открыл ей маленькую калитку, сделанную в одной из половинок больших старинных дверей. Она прошла через большие пустые комнаты, отделанные восхитительными панелями, когда-то белыми, а теперь совершенно почерневшими под старой полувековой пылью, с вылепленными всюду голубями среди роз, своего рода грациозной подписью, оставленной на панелях мадмозель Коломб, актрисы итальянской комедии, для которой был выстроен этот особняк. В остен была введена в комнату старого маркиза де Фонтебис, который, несмотря на то, что был уже час по полудню, ещё лежал в постели. На ночном столике возле порека мокли в чашке его челюсти, а старый маркиз лежал, прикрытый овечьей шкурой, в меховом чепчике с наушниками на голове. Перед ним довольно высоко приколотая булавками к полу его кровати висела салфетка. "От чего же это вас не было видно, господин маркиз?" "Дитя, я нашёл твою игру несовершенной", сказал он жёстко. "Да, нашёл твою игру несовершенной, слышишь?" Повторял Мартиз беспрестанно отхаркиваясь и густо сплёвывая после каждого слова в салфетку, висевшую у кровати. Мартиз де Фонтепис был старой разоренной актрисой-мильможе, у которого не осталось ничего, кроме маленького собняка, купленного с галантными намерениями в последние годы блеска. Да ещё ренты, настолько скромной, что она обрекала его на какое-то харчевное питание и заставляла довольствоваться услугами калеба, вполне удовлетворявшегося жалованием горничной. Он слыл последним мадеканом того Фае comedie Frances, во главе которого стояла неподражаемая Канта, группировавшая вокруг себя Колена Дёрлевиль, Мартиза Дексименэс, Андриё Пикара, Виже, Александра Дюваль, Дюси, Лигуве. В те вечера, когда Comédie Frances или Adon ставили трагедию или комедию старинного репертуара, Можно было с уверенностью сказать, что Мартиза де Фантебис встретишь там, где эта комедия или трагедия исполнялись. Одарённый памятью старых людей минувшего века, той памятью, которая умела запомнить всурд дословную книгу догазея, он знал своих классиков наизусть, невольно суфлируя в театре, когда суфлёр запаздывал. Он мог осведомить вас обо всех известных и неизвестных метаморфозах ролей. Мог рассказать вам, как какой-то жест, случайно сделанный, привёл к такому-то взгляду, к такому-то сценическому положению, раньше несуществовавшему. Он умел передать особую интонацию, с какой были произнесены все знаменитые стихи, с славнейшими актёрами и актрисами, сменявшими друг друга на протяжении 60 лет. Собственным авторитетом он произвёл себя, так сказать, в почётного хранителя традиций, который он защищал с гневной страстностью. совершенно забавный в своей немочной гневности, отменно постукивая костолевидной палкой о пол. Актёры советовались с ним, дилетанты обращались с просьбами, чтобы он их выслушал у себя, и он принимал их в постели, поднимаясь лишь для того, чтобы победать и отправиться в театр. От любви к актрисам артист де Фонтебис уже много лет перешёл к чистой и бескорыстной любви к драматическому искусству. Он первый, когда Фастен дебютировала в каком-то жалком театре, открыл её, насился с нею, повёл ко всем журналистам, протолкнул в ВДОН. Занялся молодой девушкой с рвением, энергией и настойчивостью профессора и родителя. Это покровительство Мартиза, правда, было далеко не мягким. Наоборот, оно изобиловало ворчливостью, брюзжанием, дурными комплиментами, в которых ежесекундно слышалась его любимая брань. Деревянная башка А порой даже, когда работа актрисы шла не так, как ему хотелось, случалось, что, охваченный вдруг приступом старческой ярости, он бросал ей в голову все, что попадалось под руку. Маркиз лежал на спине, между примятами вокруг головы углами подушки, и из глубины грязных наволочек торчали седые щетинистые брови, деспотический орлиный нос и желтые глаза, глядевшие недовольно и сердито на актрису. Фастин пыталась защититься тоном смиренной фамильярности. Господин Мартис право же роль, что это ты там осмеливаешься говорить о роли? Не говорила ли ты уже о боязни, что там слишком быстро совершается переход к страсти и что это мешает тебе? Что ж я и теперь это говорю. Относительно же роли Федры, согласитесь, право же она слишком сложна. Не было на свете никогда ни одной актрисы, которая вполне удовлетворяла бы в этой вещи. Это не моя вина, это вина Россина. Поэт влечёт меня довериться ему, отдать своё вдохновение. Но оно всё время меня обманывает, надувает меня. Буквально не найдёшь двух женщин, которые могли бы столковаться относительно этой роли. Та-та-та-та. Ты хочешь, видимо, повторить мне остроту великого короля, что роли ту должны бы вместе играть Шмиле и Денебо. Он продолжал отхаркавшись, Видишь ли, дитя, то как ты прошла, то назвал ты его сухо это. Ясно, что это трудней сказать, нежели то, что сказано у Еврипида. Тут не отыграешься на противоположении, а не я. Сухо это у тебя, ах, как сухо. Это правда, сказала она, верную интонацию настоящую, прочувствованную. Я нашла как-то однажды, упражнялась в одном салоне. Но с тех пор я никак не могла вновь отыскать её ни разу, ни разу. Несмотря на все мои усилия. И она прибавила меланхолически. Есть такие вот вещи у нас, которые мы хорошо произносим лишь раз, в особом расположении души. Желания у тебя не было. Балтушки наших дней уже не умеют больше работать. А подумала ли ты, как готовился какой-нибудь лекен Кроли, когда он употреблял чуть ли не 6 минут, чтобы произнести четыре стиха? Ой, бедна же она средствами манера, с средствами манеры, которые ты в объяснении с Ипалитом прошла два стиха. То вашей длани верным проводничим моя сестра благую нить вручила б. А не так лишне эти два стиха, зачем нужно было так не кстать удваивать жест, вскричала трагическая актриса в каком-то возбуждении, шагая по комнате. Почему не кончил он стихами: от ваших рук чудовище поддибло б и ща спасение чёт на в лабиринте? Почему после гармонического финала двух женских рифм ставить две мужских рифмы такой обрывистости, что они не поддаются дикции? Почему он забыл в этом месте, что театральный стиль должен быть абсолютно приспособлен для пантомимы? Ошибку допустил Россин в этом месте, единственную ошибку, которую у него я знаю. Наконец эти два стиха, чтобы вы не говорили, господин Мартиз. И эти два стиха не дают пищи жесту. Замолчи, или я швырну тебе мой парик в голову. закричал маркиз, беспокойно ерзавший под своим мягким мехом. «Судить о мастерах тебе! Да ты только дура, слышишь? Иногда гениальная дура, помимо собственного желания. Ну, в общем, дура и деревянная башка во всем прочем». «Ну, господин маркиз, сегодня вы в убийственном расположении духа. Добрый вечер, я ухожу. До следующего раза». «Послушай, дитя», — сказал старик, обращая к ней смягчившиеся и отеческие глаза. Маркиз недоволен. Нет, недоволен. Все время, видишь ли, у тебя не было эпического пламени и великих страстей. Собственно говоря, может быть, оно и умерло уже, это пламя. Все стало теперь таким мещанским. И вы прочие. Разве вы не сходитесь с какими-то господинчиками и не живете самым супружеским образом неизвестно с кем? О, актрисы моего времени. В жизни их сердца было больше событий. Во всяком случае, что уж верно, так это то, что в тебе ни на секунду не чувствуется порохового пламени. А Федра так сыгранная это не то, не то, не то. Здесь старик сделал паузу, полузакрыв глаза и словно задремав, паузу, во время которой Федра, думая, что он заснул, встала, чтобы уйти. Вот что, дитя, хоть доброго совета. Сказал сплюнувши в салфетку Мартиз как раз в ту минуту, когда актриса закрывала за собой дверь. Найди-ка поскорее какого-нибудь нехристи-любовника, который колотил бы тебя и которого бы ты любила. Это, может быть, даст тебе изюминку в роли». И Фастен снова прошла громадными пустыми апартаментами, сопровождаемые дряхлым лакеем. И вид у нее был, как у маленькой девочки, которую побронили. Однако странный совет старого поклонника драматического искусства нарисовал на ее лице абрис улыбки.